Конечно, огненный мир не следует давать подходящим мало или ничего не знающим о восточных учениях. Пусть лучше начинают в первых книгах, в них и Христос чаще поминается. Последнее обстоятельство значительно успокаивает молодых духов и искателей путей, ведь Христос утвержден в нашем учении величайшим, но даже в раннем христианстве можно найти понимание.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 Теперь о картинах. Конечно, нельзя настаивать, чтобы он, Болинг, уделил несколько из них коллекции в учреждениях. Но можно подсказать, что у Хорша остаются еще много прекраснейших произведений, как «Дочери земли», «Нерасплесканная чаша», «Мессия» или «Радуга за мостом», «Комманд оф Ригден Джапо» примечания «Дочери земли», приказ Ригден Джапо экстаз и если не ошибаюсь вся чудесная серия Санкта из которой одна куплена Уидом Remember примечание помни следует проследить по каталогам которые куплены и кем и много ли осталось передайте милой Магдалене мою сердечную благодарность за ее прелестную графику И огромную радость, что ей удалось приобрести картины, которые радуют ее, и, видимо, оказывают целебное воздействие на ее мать. Скажите ей, что и ее путь скоро наметится ясно, пусть не волнуется, все сложится к лучшему. Тяжелое время пронесется быстро, и все нужное, все прекрасное будет спасено. Мир обновится и прекратит бешеную скачку по изготовлению смертоносных орудий. Лучи и газы могут уничтожить все орудия, но кто захочет принять на себя ответственность за уничтожение человечества и его домика? Изобретатели смертоносных газов и лучей первыми подстрадают от них, так заповедано всеми древними пророчествами. Надо кончать. Хочу отправить письмо сегодня. Итак, родные, бодро и зорко всматривайтесь в события. и в подходящих людей среди них могут быть разные необычные напряжения собирают многих чутких людей к определенным местам и неожиданные сотрудники могут проявиться каждый день только бы не оттолкнуть обнимаю вас родные и шлю вам лучшие мысли и пожелания привет сердечный Софья Михайловна мой Юрий сейчас страстно занят для него открылось новое поле занятий крайне поучительное И интересное, у нас столпотворение вавилонское, очень красочное и забавное. Нашей уезжают сейчас к греческим принцем смотреть свои фильмы. Я же под предлогом недомогания сижу дома и отдыхаю. Всего светлого, всем сердцем. Двадцать первое апреля пятьдесят первого года. Родные мои, уже неделя как пытаюсь найти немного времени, чтобы сосредоточиться на письме к вам. Но неделя пролетела как два дня. Мне совершенно необходимо было иметь хотя бы два дня для полного покоя после отъезда сына с женой, но, конечно, это оказалось невозможным. Трудны мне вибрации, приносимые разными чуждыми людьми, а приходили и приходят еще многие люди. Конечно, я встречаюсь с ними не так часто, но все же разбиваются вибрации, установившиеся в нашем домике. Надеюсь, что наш друг Болинг проявит свое доброе сердце и ничто не погасит его внутренний огонек, который был зажжен в нем тоже, только в силу его большой преданности в прошлом к великому монарху. Давно не имею писем от него. Мое письмо было последним. Скажите, или Намекните при случае, что серия «Санкта» — любимая серия великого владыки. Как я уже писал о вам, великий владыка хотел, чтобы он скупил все картины, но он не понял своей миссии. Не говорите ему сейчас, но если бы он сам спросил, можно дать намек. Не печалуйтесь неисполнением обещаний доброжелателями. Если бы часть их могла осуществиться, радость была бы большая. Сейчас такое напряжение. во всем мире и мало кто может сохранить равновесие ума и сердца, лишь очень большие духи могут утвердиться на определенном прогнозе и прозрении будущего. Большинство строят на долларе, но окружность его велика только в ограниченных сознаниях, погрежших в своем материалистическом измерении. но даже им приходится соприкоснуться с четырехмерным измерением. Новое их детище — атомная бомба — не принадлежит уже всецело их плану и может уевить им много неприятных сюрпризов. Страшное напряжение, конечно, разрешится в нечто небывалое и совершенно непредусмотренное. Вот уже появилось солнечное пятно еще небывалых размеров, которое растет. Конечно, такой взрыв ядовитых газов отравит всю атмосферу и окажет свое злое воздействие на всю нашу планету и отравлением и усилением смятения умов и всякими разрушениями. Также и температура воды, взятая на большой глубине, но на той же, что и в прошлом году, в водах, омывающих Западную Европу, показала значительный подъем тепла, что доказывает усиленную деятельность подземного огня. Напряжение велико. Не пройдет и года, как мы восчувствуем последствия его. Все указанные предосторожности окажутся полезными, потому ничем не пренебрегайте. Все космические сроки не имеют календарных дней, но намечаются и утверждаются земными событиями, потому в дни космических сроков хорошо иметь силы космические сотрудниками. А книги. Обложка маджентовая мне не нравится. Возьмите красную. Ваши поправки сравнить с моими не могу, не имею копии, но доверяю вам. Лишь перерыв от параграфа двести шестьдесят четвертого. Примечание. Речь идет о книге «Община». Смущает меня. Смысл его не понят. Кто же и где же, приломив сперва хлеб, ведет к вечности? Ведь это намек на пример Христа? Потому преломив хлеб, следует перевести евангельской формулой. Смысл тот, что кто же, по примеру Христа, отдав свое тело в жертву, преломив хлеб, поведет путем учения к постижению вечности. Можно было бы дать краткое подстрочное пояснение преломив хлеб, взятое из слов Христа Евангелия от Марка глава двадцать шестая, стих двадцать шестой, тем самым. Преемственность учения сохраняется. Кроме того, нельзя сказать «straight away» – английское «сразу, прямо». Нельзя сразу и прямо вести к вечности. Вечность трудно понять, но еще труднее она зарабатывается. Теперь о кристалле психической энергии и об огнях центров. Кристалл явлен как символ твердости энергии. Каждая энергия имеет свой кристалл, если она сконденсирована. Образование кристалла психической энергии является редчайшим достижением. И, конечно, для образования его необходимо возжижение огни всех центров. Но явление хотя бы одного центра требует уже сотрудничества надземного наставника и необыкновенной нравственной чистоты. Половая жизнь должна уявиться на полном замирании. Процесс открытия центров и возжжения огней происходит в самой сущности человека, в его тонких телах и не поддается никакому внешнему воздействию. Процесс завершается, когда сущность ученика готова к восприятию луча наставника надземного. Внешний процесс этот можно заметить в некотором усиленном напряжении и боли в органах, соответствующих воспаленным и напряженным центрам в тонком теле. именно когда центры в тонком теле напряжены и воспламенены под воздействием лучей надземного наставника процесс этот может быть отражен в теле физическом таким же напряжением и болями в органах соответствующих этим центрам между прочим люди иногда видят огни но эти огни не в них и не от центров но в атмосфере видеть огни в себе чрезвычайно редкое явление Огни приметны только при высшей степени сокровенной йоги.